ЭПИЛОГ ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ Бабушка, это что за статуя? Такая красивая! Ах, это! Эту статую построили в период молодости еще моей прабабушки. И называется эта статуя «Милость Святой Розы». Вау! А почему так назвали? В былые времена в этом самом городе жил одинокий дракон. И был он одинок так долго, что в итоге впал в уныние. Ничего не могло его развеселить и успокоить его сердце. Было ему так плохо и так грустно, что со злости начал он все крушить и уничтожать. Никто не мог справиться с драконом. Ни королевские рыцари, ни придворные маги, ни короли, королева этих земель, каждый был уверен, что наступил конец. Однако, когда надежды больше не осталось, неожиданно прогремел гром, засверкали молнии, и с небес спустилась молодая дева, объятая белым светом. И поняли люди, что к ним пришла святая она была добрее ангела и прекраснее любых цветов в мире сжалилась дева над драконом и добровольно согласилась разделить с ним его одиночество тогда то огнедышащее чудовище и успокоилось не стал он больше причинять вред людям, а ушел вдаль со своей возлюбленной и чтобы не забывать люди и построили эту статую в столице королевства Коллинз. «Бабушка, это так здорово! Я тоже хочу быть девой и встретить дракона! Хо-хо-хо! Ну, для этого тебе еще подрасти нужно, милая!» Пожилая женщина, держа свою внучку за руку, уходила прочь, теряясь среди мельтешащей толпы. Однако кое-кто все так же продолжал стоять на центральной площади, Перед огромной статуей, на которой был изображен белоснежный дракон и миниатюрная девушка с ангельскими крыльями за спиной. Длинные волосы девушки развивались на ветру, как и тонкое платье, детально очерчивает ее идеальное женственное тело. Дева тянула руки к дракону, словно стремилась поцеловать его, но не хватило всего каких-то нескольких мгновений. И если смотреть на это изображение, должна сказать, что я в жизни не видела столь ужасного своего портрета. Чертов Алари, как всегда, все сделал по-своему. Мало того, что он значительно увеличил грудь на статуе, словно что-то компенсировал, так еще и сделал ее полностью белой. Из-за этого многие считали, что он стремился изобразить Маргариту. Ну а легенда? Кто мог подумать? что за каких-то пару столетий все так перевернется. Ужасная статуя, выдохнула я, недовольно скривив губы. Да, по-моему, ничего так, произнес стоящий рядом высокий парень. Я тут изображен как нельзя лучше. Нужно эту статую уничтожить. Почему меня изобразили полуголой бабой с огромной грудью? Ты тоже здесь выглядишь неплохо. — настаивал Мэтт, однако, когда заметил мой хмурый взгляд, тут же решил обратиться за помощью к группе поддержки. — Парни, ну согласитесь, что статуя симпатичная. — О, господин, именно так! — разрыдался эльф, вытирая носовым платочком выступившие слезы. — Это так восхитительно! Так поэтично! Так искусно! то, как местные чтят историю и передают ее младшему поколению, я тронут до глубины души. — Что? — ахнула я, после чего посмотрела на стоящего рядом пушка, который держал наши чемоданы в каждой лапе, так еще и овоську в зубах. По одному только взгляду беса было ясно, что ему плевать и на статую, и на искусство, и на наше общее мнение. Да они даже историю переврали. Какая еще милость святой розы? Скорее уж, роза, которая успела накормить обезумевшего мужа. Это название мне тоже нравится, тут же улыбнулся Мэт, облизнув губы. Ха-а! Выдохнула я, потирая уставшие глаза. Ладно, мы все равно проездом. Просто сделаем то, что планировали, и поедем дальше. Правда, в этот момент, пока я говорила, над статуей пролетел жирный голубь и испражнился прямо на голову статуи дракона. Мод недовольно заворчал: Надо же, а мне теперь эта статуя стала даже нравиться! В ответ услышала лишь недовольное цоканье языком, после чего мы все продолжили путь, уходя с центральной площади на мелкие ветвистые улицы. Чем глубже и дальше идешь, Тем мрачнее и уже становились улицы. Дома с каждым шагом все беднее и страшнее, и вот наконец-то мы вышли на ту улицу, где жили одни бедняки. В самом ее конце стоял одинокий дом с заколоченными окнами. Зловоние доносилось со всех сторон. Воздух в этой зоне города вообще не циркулировал, однако это никого не смущало. Каждый знал, что обратного пути. — Нет. — Ты уверен, что это то место? — спросила я у Мэта. Уверен, — кивнул дракон, мягко положив мне ладонь на плечо. — А ты уверена, что хочешь этого? — Да, — тут же ответила ему, погладив его руку и улыбнувшись мужу. — Уверена. — Тогда только после тебя, милая, — отозвался он, открыв передо мной дверь. Мы вместе вошли в помещение, где воздух был еще тяжелее, чем снаружи. Не было ни мебели, ни посуды, ни одежды, одни только пустые бутылки на полу. Множество бутылок, из-за чего даже встать толком негде было. А посреди всего этого бардака спал пьяный мужчина, одетый в одну грязную майку и порванные штаны. Из-за того, что мы случайно задели бутылки, Прозвучало оглушающий звон стекла, который тут же разбудил хозяина дома. Тот подскочил и принялся защищаться, прикрываясь руками. — У меня нет денег, не бейте меня! — Мы не за деньгами! — холодно произнесла, тем самым привлекая внимание мужчины. — Скорее, это мы пришли заплатить тебе! — Заплатить? Мне? — удивился пьяница. «И что же я должен сделать? Убить кого-то?» «Нет», — спокойный ответ. «Наоборот, у тебя ведь есть младенец, верно? Продай мне его». «Что? Это соплячка! От нее никакого толку! Того гляди и поврет через пару суток!» С усмешкой произнес мужчина, не замечая, как у его гостей напряглись мышцы от переполняющего гнева. Жена оставила ее и сбежала. «Ну что за дура эта баба, а? Все равно вернется!» «Так ты продашь мне младенца или нет?» Повторила свой вопрос и для большей убедительности швырнула пьяница на колени мешок с золотыми монетами. Уверена, что такой суммы он в жизни не видал. «Забирай!» — тут же отозвался пьяница, прихватывая мешок с деньгами и озаряясь на остальных каким-то бешеным взглядом. «Она твоя! Делай с ней что хочешь!» «Где младенец?» — спросила у пьяницы, и тот указал на едва заметный деревянный сундук. Хайден тут же направился к нему, открыл крышку и достал худенького младенца, который уже даже не пытался плакать. Эльф понес ребенка ко мне, бережно держа сверток в руках. И когда младенец открыл глаза, осматривая гостей, тут же выражение его лица изменилось. Удивление, растерянность, непонимание. Столько эмоций только в одних детских глазах. И я прекрасно понимала, в чем причина. «Здравствуй, Розалин!» – поздоровалась я, забирая девочку из рук Хайдена. «Теперь ты будешь жить со мной. Знаю, что ты не ожидала это услышать, но...» «С возвращением!» «На этот раз мы сделаем все правильно, верно?» Забрав девочку, мы стремительно покинули помещение, уходя из трущоб. Смотря на меня своими голубыми глазами, она никак не могла понять, почему на нее смотрит ее же лицо. Тянула к моей щеке крохотной ладошкой, словно пытаясь понять, правда ли это. Однако... Она пока еще даже не представляет, какое прекрасное будущее ей уготовано.